Глава 42. Экстренное заседание Британского объединенного комитета по разведке закончилось, и его участники начали потихоньку расходиться. Когда комиссар лондонской полиции уже было направился к дверям, к нему приблизился элегантный седовласый мужчина в клубном галстуке. «Комиссар, могу я вам кое-что предложить?» Комиссар с интересом посмотрел на заговорившего. — Да, мистер Гудейл. — Я буду рад услышать о ваших идеях. Макс Гудейл улыбнулся. — Прежде всего я хотел бы сказать, что глубоко сожалею о том, как обернулось все это дело с ирландской республиканской армией. Не я, не думаю большинство из моих коллег по пятерке, не подозревали, что дискуссии примут столь желчный, И публичный характер. Комиссар согласно кивнул. Недавняя передача ответственности за проведение антитеррористических операций внутри страны из рук полиции в руки М-15 была болезненно воспринята его ведомством, задевалась честь мундира, и многие из тех, кто служил во внутренних органах, чувствовали себя оскорбленными и униженными. «Очень приятно, мистер гудейл что вы рассматриваете этот вопрос подобным образом. Я и сам считаю, что его можно было решить гораздо лучшим способом. Мне кажется очень важным, чтобы между нашими организациями не было ненужного соперничества. Я говорю это потому, что, возможно, мы сможем оказать вам помощь в тех или иных вопросах, касающихся этого нового задания». Заместитель директора М-15 внимательно изучал лицо комиссара в поисках каких-либо признаков обиды. Как он и ожидал, таковые отсутствовали. Комиссар отличался недюжинным умом, и Гудейл понимал, что тот, как и он сам, был выше мелких межведомственных склок. Он продолжил. «Естественно, чтобы мы ни делали...» Весь процесс расследования остается полностью под вашим контролем. Просто в нашем распоряжении есть разнообразные возможности, которые могут вам пригодиться. Я был бы рад предложить их. В конце концов, ни вы, ни мы пока не знаем, с чем имеем дело». «Мистер Гудейл», — произнес комиссар, — «это очень щедрое предложение» и я весьма высоко оценил форму, в которой вы его сделали. Он улыбнулся разведчику. Думаю, это прекрасная идея, и я с удовольствием ее подхвачу. Могу я спросить, улажен ли этот вопрос с вашим генеральным директором? Пока нет, — ответил Гудейл, но я уверен, что он полностью одобрит это предложение в качестве первого шага, Если можно, мне хотелось бы встретиться с офицером, на которого вы планируете возложить руководство этим расследованием. Мы с ним могли бы начать с самого начала. — Хорошая мысль, — согласился комиссар. — Может, я вас подброшу до ярда? Там мы смогли бы вместе посвятить его во все подробности за завтраком. — С вашей стороны это было бы очень любезно, — поблагодарил Гудейл. Они вышли из здания в сторону машины комиссара. Молодцеватый сержант полиции отдал честь и открыл им задние дверцы. Гудейл махнул своему шоферу ехать следом. Мужчины удобно откинулись на сиденье, и полицейский Ягуар помчался на бешеной скорости по почти пустынной улице. Они обсудили необычный характер задания, которое только что было поручено полицией. «Я собираюсь скинуть это дело участку СО-11», — сообщил комиссар. «По крайней мере, на первый взгляд похоже, что это дело криминально-следственного отдела. Конечно, им будут оказывать помощь остальные подразделения, включая, как вы любезно предложили ваше собственное. Знаете, — улыбнулся он, — даже если бы вы мне это и не предложили...» Я, вероятно, все равно бы к вам обратился, как только начал бы обмозговывать это дело. — Ну что ж, — рассмеялся Гудейл, — приятно сознавать, что мы оба мыслим в одном направлении. Будем надеяться, что вместе нам удастся чего-то добиться. Могу я поинтересоваться, кто из офицеров возглавит операцию? — Начальник участка СОО-11. Один из лучших, если не самый лучший. Джонс патрик джонс я его знаю сообщил заместитель директора м15 по вполне очевидным причинам наши пути пересекались и раньше мы с ним хорошо сработались если там есть хоть что-то что можно найти джонс это отыищет заверил комиссар